Проезд Лесси на ры 39, Аппер Хенгтон, Блис Кэттеринга, Норт Гэптоншир. Её Величество Елизавета II, милостью Божьей, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также других государств и территорий Королеви, главе Британского содружества наций, защитнице веры. Ваше драгоценное Величество,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 Забавное название нашего дома свидетельствует её искусность в этом деле. Вы не одиноки, ваше величество. В Вапперхенгтене вас поддерживают многие. Сегодня днём мы с Лабелей отправимся в Кеттеринг, чтобы пополнить наше движение Бомба новыми членами. Обычно мы стараемся держаться подальше от шума и гама крупных населённых центров, но на сей раз мы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 а письмо явно осталось непрочитанным. Оно все так же торчало из-под миски с остывшей овсянкой. «Сегодня, дорогой, я получила призабавное послание. Хочешь, прочту?» — оживленно заговорила королева. Доктор Поттер советовала ей постараться расшевелить Филиппа. Пишет некий Эрик Ф. Трэмейн. Интересно, что скрывается за инициалом «Ф»? Может быть, Филипп?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 Он так исхудал, что сам на себя не похож. Волосы и борода у него поседели, а глаза без цветных контактных линз стали какие-то блёклые, как варёнки, которые жители переулка Ад, видимо, предпочитают прочей одежде. Внезапно Филипп оторвал голову от подушки и крикнул: "Хочу Элен!" "Кто эта Элен милый?" спросила королева.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 И выбежала из дома, зажав в руке 10 пенсивок и записную книжку. Когда она уже влетела в вонючую телефонную будку, то обнаружила, что на автомате помаргивает надпись: только 9 9 9. Телефон вызова пожарных, полиции и скорой помощи. Королев захотелось что-нибудь слегка покорёжить, благовоспитанно разънести эту телефонную будку.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 Королева не забыла, как однажды впервые приобрела там для Гариса их фирменную собачью еду. Выбирать не приходилось. Банка стоила на 10 пенсов дешевле, чем те, что она покупала прежде. Сначала Гарис взбунтовался и объявил голодовку, но через 3 дня сдался и жадно, хотя и с недовольным видом, слопал всё до крошки. Они подошли к дому, где жила принцесса Маргарита. Окна были плотно зашторены от любопытных взглядов. Открыв калитку, королева сделала незнакомцу знак следовать за ней. «Можно узнать ваше имя?» — спросила она по дороге. «Джордж Беррисфорд», — представился он. И уже взойдя на крыльцо, они пожали друг другу руки. «А я миссис Виндзор», — сказала королева. «Еще бы мне не знать, кто вы. У вас ведь у самой не шибко все гладко, да?»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 Я напоила бы вас чайком, да, боюсь, она пакетики пересчитывает. Дайверли указала глазами наверх, туда, где ее новая хозяйка плескалась в дорогих шампунях. Поправив на голове наколку, Дайверли скорчила гримасу. — У меня в этой штуковине не рожа, а чисто задница. Да ладно, какая-никакая работа. — Платят-то хорошо, — спросил Джордж. «Паршивый фунт двадцать в час!» — презрительно фыркнула Беверли. Королева сконфузилась и решила поскорее сменить тему. «Нам с мистером Беррисфордом надо бы позвонить. Как вы думаете, можно?» «Я заплачу», — сказал Джордж и, разжав кулак, показал несколько нагретых в ладони серебряных монет. Королева взглянула на большие напольные часы, высевшиеся над ними в тесной прихожей. «Было девять пятьдесят девять. Идите первым».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 до порога гостиной. Тем не менее, Джордж набрал номер и стал напряжённо ждать ответа. Наблюдая, как Бэверли протирает маргаритино окна, королева думала: "Интересно, а сколько получали горничные в Букингемском дворце? Уж безусловно побольше, чем фунт 20 в час". В конце концов Джордж соединили, и он услышал короткие гудки. "Занято", пробормотал он.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 говорить по телефону, предпочитал смотреть собеседнику в глаза и теперь закричал в трубку «Алло, это же личное пособие?» «Да-да, верно, мне велели позвонить до десяти, но...» «Да, я знаю, но...» «Это Джордж Беррисфорд звонит!» «Я получил письмо, там велено звонить до десяти, чтобы я успел попасть на...» Джордж замолчал, приникнув к трубке.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 С первой же почтой мистер Берсфорд не получит причитающиеся ему жилищные пособия, мне придётся, к сожалению, подать на главу вашего отдела в суд. Дэверли захихикала, но Джордж не увидел в этом ничего смешного. С чиновниками ведь шутки плохи. Поступок королевы очень удивил его. Королева протянула Джорджу трубку,